Глава 44. Дождь становился сильнее. На небе не было ни единого просвета. Ветер хлестал со всех сторон, развивая плащи и полы одежды. С трудом люди выбирались на вал, окаймлявший жерло мальтана. Оно было довольно широким, футов 15. Его покрывала магматическая порода, гладкий черный базальт, образовал здесь подобие волн и складок. Люди подошли к краю, вглядываясь в темноту. Воронка оказалась не очень большой, около трехсот футов в диаметре. Внутри нее виднелась застывшая лава, казавшаяся черным застывшим озером. Обломки скал лежали грудами, образуя несколько более или менее удобных спусков. В центре кратера стояли Гринфилд, Эрдегус, Дарон и еще двенадцать вампиров. Все они наблюдали за установленным на плоском камне яйцом, на котором по-прежнему восседала огромная красно-синяя жаба, однако на этот раз скорлупа светилась изнутри грязно-багровым пульсирующим светом. «Это бьется его сердце», — прошептал Рат, глядя на дно кратера. Гринфилд, стоявший Калу и его спутником спиной, тотчас резко повернулся. И издал тревожный крик, вампиры подняли головы и увидели незваных гостей. Переглянувшись, они бросились к людям. «Вперед!» — скомандовал Элни негромко, но так, что все его слышали. Он поднял меч и помчался навстречу упырям. Те были вооружены короткими клинками, но не менее страшным оружием были их крепкие, как сталь когти, и длинные клыки. Завязалась битва. Ирт встретился со своим первым противником на краю жерла, ударив на сферату мечом сверху вниз. Тот подставил свой клинок и отклонил атаку, мгновенно вскарабкавшись на бесформенную груду шлаков. Ирт взмахнул оружием, целясь в ноги, однако на спирату подпрыгнул и опустился позади юноши. Прежде чем тот успел развернуться, страшная боль обожгла его спину. Ирт покачнулся, и в глазах у него потемнело от боли. Опасаясь, что упырь пронзит его мечом, он перепрыгнул через кусок застывшей лавы и приземлился внутри кратера. Тут же его обступили трое вампиров. Со всех сторон на юношу посыпались удары, некоторые из которых достигли цели. Одежда Ирда мигом промокла от крови, но ему некогда было думать об этом. Он едва успевал отражать все новые яростные атаки. Постепенно упыри загнали его в расщелину между двумя обломками. Ирд понял, что здесь они его и прикончат. Если он ничего не предпримет, Он часто слышал, что если животное оказывается в безвыходной ситуации, оно бросается на своих преследователей, невзирая на их численное превосходство. Хотел бы и он почувствовать подобную звериную ярость, но ум отказывался подчиниться инстинктам. Поэтому, когда Ирт бросился вперед, нырнул под просвистевший над его головой меч и, развернувшись, рубанул ближайшего вампира сверху вниз, он действовал расчетливо, а не слепо. Раненый на сферату, Прогнулся назад, но не упал. Ирт выдернул меч из его плоти и, описав им дугу, изо всех сил рубанул по шее. Голова слетела и со стуком покатилась по засыпанному шлакам дну кратера. В тот же миг Ирт почувствовал резкую боль в плече, а затем сразу же чуть повыше виска. Его взгляд затуманился, и он пошатнулся. Инстинктивно расставив руки, чтобы сохранить равновесие, Один из вампиров метнулся вперед и сильным ударом когтей распорол его одежду сверху донизу. Резкая боль обожгла грудь, мышцы были разорваны. Юноша увидел перед собой бледное костистое лицо вампира, замахивающегося для следующего удара. И мысленно попрощавшись с жизнью, собрал последние силы и резанул мечом воздух почти наугад, потому что руки едва слушались его. Лезвие снесло на сферату верхнюю часть черепа вместе с правым глазом. Упырь взвыл, закачался и через мгновение начал дымиться, превращаясь в зловонный разлагающийся труп. Ирд упал, понимая, что через секунду потеряет сознание, и тогда для него все будет кончено. Эл едва успел опустить свой меч на голову твари, собиравшейся разорвать Ирда. Покрытое колдовскими рунами лезвие мигом превратило на сферату в груду гнилого мяса. Оглядевшись, демоноборец обнаружил, что Гринфельд и колдун не вступают в схватку. Они встали перед яйцом, готовые в любой момент защитить его. Губы Эрдыгуса беззвучно шевелились. Было ясно, что он готовит заклинание. Эл поднял меч и бросился к нему, однако Гринфильд заступил ему дорогу, выбросив обе руки вперед столь неуловимым для глаз жестом, что Эл не успел отразить нападение. Когти царапнули мертвую плоть плеча. В тот же миг кровопуск, взметнувшись снизу вверх, оставил на груди вампира глубокий порез. Тот зашипел и отскочил. В на Элла глазах мелькнула дикая злоба. «Давай быстрее!» — крикнул он Эрдыгусу. «Этот человек — колдун! Я встретился с ним в Кольтенбруне, когда он пытался отобрать яйцо, и он сжег моих слуг в Иральтохейме». Руки Эрдыгуса вспыхнули синим светом, и два палающих шара устремились к Эллу. Тот легко увернулся, и они ударились о дно кратера, оглушенно взорвавшись. «Какое тебе до всего этого дела? крикнул Гринфельд, обнажая двуручный меч. «Хочешь забрать Василиска себе?» «Ошибаешься», — ответил Элл, не выпуская из виду Эрдыгуса. «Я хочу уничтожить его». Лицо вампира исказилось в ухмылке. — Ты лжешь! — выкрикнул он. — Эта тварь может принести такую власть, о которой большинство только мечтает. В это время Ирдагус опять бросил Вэлла шаровые молнии. Одна пронеслась всего в фути от его головы, другая взорвалась возле ног. Колдун взмахнул руками, и на кончиках его пальцев заплясали зеленые огни. Они начали быстро собираться в клубы ядовитого тумана. Вдруг Эрдыгус вздрогнул и захрипел, глубоко посаженные серые глаза. Остановились, тело неестественно прогнулось, а из уголка рта показалась темная струйка крови. Перед тем, как закутанная в мантию фигура упала, Эл заметил торчавшие из груди Эрдыгуса рукояти метательных ножей Тагора. Вулкан вздрогнул, по дну кратера побежали мелкие трещины, где-то в глубине тяжело ухнуло, и раздался скрежет перемещающихся пород». «Это еще что?» — воскликнул Грингфельд от неожиданности, с трудом удерживая равновесие. «Не надо было твоему приятелю играть с огнем», — отозвался Эл. «Похоже, его взрывы разбудили Мальтан». Вампир оглянулся на яйцо. Жаба испуганно квакнула и соскочила длинными прыжками, устремившись к груди камней. — Говорят, ты был первым на сферату, которого создал Молох, — заговорил Эл. Теперь они с Гринфельдом стояли друг против друга на расстоянии двух клинков и выжидали момент для атаки. — Это так, — подтвердил упырь. — Но какое тебе до этого дело? — Ты ведь был уже мертв, не так ли? — продолжал Эл. — Когда Молох возродил тебя? — вампир кивнул. «Он не спросил, согласен ли ты на подобную участь?» Гринфельд вначале нахмурился, словно не понимая смысла вопроса, а затем неожиданно рассмеялся. «Согласен?» — переспросил он. «Да любой человек мечтает о том, чтобы стать бессмертным. Я воспринял то, что Молох посвятил меня в свои слуги как величайший и чудесный дар». «Ты так сильно боишься смерти?» В голосе Элла прозвучало презрение, и это не ускользнуло от вампира. — Смерть! — он медленно покачал головой. — Нет, совсем нет, пугает меня. — А что же? — Эл надеялся, что, разговорившись на сферату, ослабит бдительность и станет легкой мишенью. — Наверное, ты видел в моей крепости рабов. Эти люди согласились помогать нам в обмен на обещание бессмертия. Никто не заставлял их, они сами сделали свой выбор. Гринфельд пристально взглянул на Элла и слегка усмехнулся. «Нет, мой друг, я вижу, ты совсем не знаешь людей. Я тоже был смертен и уязвим. Ты спрашиваешь, боюсь ли я смерти? Нет. Другое чудовище пожирало мою душу, отнимая те крупицы счастья, что могли бы выпасть на мою долю». «Старость!» Вот бич рода человеческого. Он щелкает вокруг нас, жестокий и непреклонный, повсюду показывая то, что нас ждет. Бессилие, беспомощность, страдания и почти всегда обесчеловечивание. Поистине лучше быть мертвым, чем старым. Что ж говорить о выборе между старостью и тем, чтобы стать Носферату? — Каково это — быть вечно мертвым? — поинтересовался Элл. Подземные толчки становились все сильнее, трещины в базальтовой корке, покрывавшей жерло, ширились, и сквозь них пробивались раскаленные гейзеры. В воздухе омерзительно пахло серой и метаном. — Вечная смерть или вечная жизнь, не все ли равно? — Гринфильд отпрыгнул от затрещавшей рядом с ним магмы. Главное — обладать телом, которое позволяет видеть и слышать. И какая разница, мертвое оно или живое? — Это ты называешь жизнью? — спросил Эл. — Видеть и слышать? — Да, — подтвердил Носферато. — Просто знать, быть свидетелем. В это время начала рушиться часть базальта. Его куски исчезали в жерле, и вокруг все больше сгущался туман. Гейзеры заполняли воздух вонючим паром. Стало ясно, что скоро газы и пепел прорвутся наружу мощным взрывом, окончательно разрушив базальтовую корку, а вслед за ними появится магма. Пора было заканчивать сражение и убираться подальше. Ну, хватит болтать. Гринфилд понял это в тот же миг, что и Эл. Поговорили и довольно. Пора закончить наше дело. С этими словами вампир бросился в атаку.